Кинограмма обращения к потомкам Видеозапись обращения Кириллова Андрея Борисовича, члена экипажа первого экспериментального транспространственного корабля «Восток», сделана в день отправления экспедиции 12.03.2046 Я могу быть совершенно искренним, мудрое решение, позволить опубликовать эти записи в случае, если мы не вернемся. Ну или через сто стандартных лет по времени Земли. Как бы то ни было, на мою жизнь то, что я сейчас расскажу, повлиять уже не сможет. Поэтому начну я с самого главного. Это не моя работа в качестве ученого, нет. Тут все банально и уже вошло во все учебники. Скажу только, что есть в этом какая-то высшая справедливость. В том, что меня тоже включили в состав экипажа. Еще пару лет назад никто не верил, что плазменные оболочки моих трансметаллических сплавов могут отработать нужным образом. Но теперь это доказано многократно. Я не сомневаюсь в параметрах корабля и готовлюсь к старту со спокойным сердцем. А сказать я хотел про совсем другое. Я знаю, что ФСБ начала рассекречивать материалы по визиту Даниила. Многие воспринимают их как курьез не верит до конца в то, что произошедшее реально имело место. В ходу версия грандиозной мистификации. Это пока. Потом будут еще материалы и доказательства, делающие совершенно очевидным то, что человечество столкнулось с чем-то, чему до сих пор нет полноценного научного объяснения, несмотря на недавние прорывы теории множественности миров. Но тогда мир уже будет готов к этому. Общественное мнение медленно настраивают на нужный лад, варят как лягушку в молоке. А может это не самое удачное сравнение, ведь для того, чтобы жить дальше, нам всем предстоит понять, что мир куда шире и сложнее, чем нам до сих пор представлялось. И что до пресловутого конца истории создания подлинной теории всего, еще ой как далеко. Мне это осознание сильно помогло в моей научной работе, избавило от гордыни. Заставило более трезво оценивать свои силы, породило любопытство за порогом привычных гипотез. Так получилось, что многие годы мое участие в тех событиях оказывалось за кадром, и чекисты немало этому поспособствовали. Я ведь в то время только начал работу над революционной технологией, делающей возможным физическое существование четырехмерных конструкций, без которых транспространственные путешествия немыслимы. Но рано или поздно потомки это выяснят, конечно. Пройдет еще лет 50, будут рассекречены очередные материалы по объекту «Звонарь», как они его называли. Моя роль в этих событиях станет известна. И как бы я ни старался, чтобы моя слава выдающегося ученого и космического первопроходца затмила ту роль, я знаю, что едва ли это возможно. Поэтому я хочу воспользоваться правом говорить от своего имени. Рассказать то, что было, не приукрашивая свою роль, но и не впадая в унижение. Расскажу все, как было. Как виделось моими глазами. С моего места. Можно было бы начать с нашей первой встречи с черным человеком, но я опущу этот момент. В конце концов, было ведь разбирательство и материалов, в том числе протоколов моего допроса будет более чем достаточно. Поэтому начну я с самого важного, на мой взгляд, момента на котором следователи совсем не заостряли внимания. Моя первая встреча с Даниилом. Это произошло в заброшенной высотке недалеко от вокзала. Он пришел вместе с Иваном на встречу, которую назначил черный человек. Моя жизнь к тому времени стала полным кошмаром, беспросветным. В такие вещи всегда втягиваешься постепенно. Сначала идешь на малые уступки, чтобы потом только отвязаться. Потом сделки с совестью, потом начинаешь думать о том, что в целом ситуация для тебя выгодна, ведь ты получаешь деньги. А потом ты обнаруживаешь, что твоя душа больше тебе не принадлежит. И все, что ты можешь делать, это дрожать в ожидании того, когда господину снова потребуются твои услуги. Черный человек показал мне свои способности, часть их. Это была показательная демонстрация. Кажется, той ночью я сошел с ума, а потом каким-то образом он вернул меня обратно, убив всякую волю. Ивана я узнал. Чиновник, который контролировал взаимодействие с нами по газовому проекту. Честно говоря, тогда мне не особенно было его жаль. Кем представлялся он в моих глазах? Акулы чиновничьих войн, подлинный хозяин жизни, из тех, кто сосут последние соки из страны, опухая от обжорства. Я старательно рисовал себе этот образ, стараясь не думать о том, чему свидетелем стану. Что планировал черный человек? Не могу точно сказать, но наверняка это было что-то еще менее приятное, чем мое перерождение. Иван не такой человек, как я. Сожжение и ночь с неуспокоенными душами его бы не сломали. Значит, с ним бы случилось что-то иное. Нечто такое, что превратило бы его в очередную безвольную игрушку этой силы, которая плела свои сети в нашем мире с одной ему ведомой целью. Я стоял в темном углу помещения, надеясь, что меня вообще никто не заметит. Снаружи была ночь, и сюда долетал только свет редких уличных фонарей. Но глаза уже привыкли к полумраку, и я отчетливо видел даже похабные рисунки и надписи на соседней стене. А может, дело было не в глазах, может, это он хотел, чтобы я видел как можно больше. Он наслаждался вниманием, наслаждался своей властью надо мной, хотя это было странно. Ясно ведь, что он был куда более могущественным существом, чем простой человек. При желании он мог бы ломать тех, кто мнил себя хозяевами этого мира, таких как Иван. Я думал о том, чтобы закрыть глаза, но подозревал, что это вызовет гнев черного человека. Поэтому старался сделать так, чтобы ничто не попадало в фокус. И вот снизу послышались шаги. Первым в помещение вошел Иван. Он держал в руке фонарик и светил им прямо в лицо черного человека. Однако свет тому не мешал. Вокруг него было что-то вроде темной ауры, где тонул любой яркий свет. Иван поморщился. Я помню их диалог дословно. Он врезался в память, потому что моя жизнь вот-вот должна была круто измениться. Только я еще не знал об этом. Но и место вы выбрали», — сказал Иван. «Будто мы драг-дилеры какие-то». «Что вы имеете против драгдилеров?» Улыбаясь ледяной улыбкой, ответил черный человек. «Они выполняют важную общественную функцию». «И какую же?» — поднял Иван бровь. «Помогают уйти тем, кто не в силах терпеть невыносимую боль этой жизни», — осклабился черный человек. «Да, а мне кажется, что они губят души». «Ну, не без этого». Черный человек пожал плечами. И в этот момент появился Даниил. Он был в простых джинсах, светлых кроссовках и толстовке. Молодой парень с простым русским лицом и короткой стрижкой но вокруг него тьма будто бы отступала, словно снаружи снова наступил день. Черный человек резко изменился в лице, как будто резко, рывком постарел. Проявились глубокие морщины, глаза ввалились, даже голос изменился, стал натужным, натреснутым. «Ты...» — прохрипел он. Даниил ничего не ответил, только нахмурился и сделал еще пару шагов внутрь помещения. Черный человек зашипел рванулся к окну, которое было заколочено старой фанерой. Она с треском разлетелась на куски, когда он вылетел наружу. У меня внутри все упало. Я ведь видел его возможности. Значит, он не умер. Не мог умереть. Значит, он должен был вернуться за мной. От ужаса и предчувствия того, что со мной могло произойти, стал так тоскливо и противно что захотелось опуститься на колени и завыть. А потом ко мне подошел Даниил. Я взглянул в его золотистые глаза и страх ушел. Нет, он не испарился полностью, но забился куда-то, на самое дно моего существа, ожидая своего шанса. Но даже так это было огромным облегчением. — Вы Андрей Борисович, верно? — спросил он. — Иван рассказывал о вас. «Меня очень заинтересовал ваш случай. Расскажите поподробнее о лопатках тех турбин. Что за изменения он внес, хорошо?» Я кивнул в ответ.